Глава четвертая. Счастливая невеста. До утверждения завещания Карла Готлеба над его имуществом была учреждена опека. Причем Оскар Готлеб добился того, что опекуном был назначен он. Поэтому Готлибы остались жить в доме покойного банкира и молодой Рудольф Готлеб по-прежнему держался с независимостью будущего владельца, твердо надеясь, что правосудие восстановит права законных наследников. Выявление огромного имущества покойного требовало присутствия всех служащих. Поэтому на другой день после вскрытия завещания к работе вернулись все, не исключая и Эльзы. «Вы?» — удивленно встретил ее Зауэр. «В качестве кого явились вы сюда?» «В качестве стенографистки», — просто отвечала она. «Миллиардерши не служат стенографистками», — ответил он ей. Отведя Эльзу в сторону, Зауэр сказал. «Прошу вас, присядьте. Нам с вами нужно серьезно переговорить». Они уселись. «Отто...» Бледный после бессонной ночи тёр лоб рукой, собираясь с мыслями. Со вчерашнего дня у меня в голове такой кавардак, что я потерял способность связной речи. Или я подозревал Штирнера в преступлении неосновательно, или... Или он опаснее, чем я думал. Но одно для меня ясно, что между мною и вами воздвигается неодолимая преграда. Вы уходите от меня, Эльза. Эльза с недоумением и упреком посмотрела на него. «Скажите мне искренне, Эльза, положа руку на сердце, вы ничего не знали о том счастье, которое ожидало вас?» «Ничего не знала», — твердо отвечала Эльза. «Но должны же вы знать, по крайней мере, о той вашей необычайной, — подчеркнул Зауэр, — услуги Карлу Готлибу которая оценена им выше всех его богатств. Насколько помню, никакой услуги я ему не оказывала. Зауэр опять приложил руку к своему разгоряченному лбу. От этого можно сойти с ума. Допустим, что тут замешан Штирнер. Впрочем, я уже сам не уверен в этом. Допустим, он как-нибудь повлиял на старика Готлеба, ловко убедил его в этой несуществующей услуге которая будто бы обязывала год либо быть вам благодарным но почему Тернер тогда не употребил завещание на свое имя или зауэр вдруг весь как то выпрямился и лицо его исказилось болью простите эльза но я должен задать вам еще один крайне щекотливый вопрос может быть Между вами и Карлом Готлебом были близкие. Эльза стала возмущенная. «Ну, ну, не буду. Успокойтесь. Садитесь, прошу вас. Вы же видите, что я вне себя. Мне приходят в голову совершенно нелепые мысли. Ах, это такая пытка. Я должен сразу высказать вам все мои сомнения. Они мучили меня всю ночь, чего я не передумал. Я думал, может быть, вы дочь Готлиба! «Послушайте, Зауэр, я сейчас же уйду, если вы...» «Или, может быть, <смех> вы действуете заодно со Штирнером и являетесь только ширмой для него...» Эльза встала вторично, но Зауэр взял ее за руку и насильно посадил. «Садитесь! Вы должны это выслушать!» «Поймите, то, что я говорю вам так резко, открыто, в лицо, будут говорить и уже говорят за вашей спиной...» Неужели вы не понимаете, что это завещание бросает тень на ваше доброе имя? Слушайте, Завэр, я люблю вас. Видите, я говорю вам это открыто. Но всякому терпению есть конец. Если в вас, говорит, даже безумие, то... Я не переношу таких форм безумия. Кто дал вам право оскорблять меня безнаказанно? Право, право. «Кто дал право подвергать меня пыткам ужасных подозрений? Откуда они?» Зауэр замолчал и устало опустил голову. Эльзе стало его жалко. Она ласково коснулась его руки и тихо сказала, «Никто вас не подвергал пыткам. Вы сами мучаете себя». «И для чего? Ведь поймите, Отто, что в наших отношениях ничего не изменилось». И я не понимаю, о какой стене вы говорите. Как ничего не изменилось? А миллионы, миллиарды Карла Готлеба! Вы одна из самых богатых женщин в стране, а я... У меня своя мужская гордость. Я беден и не хочу, чтобы про меня говорили, что я женился на деньгах. Деньги? Разве это не стена? Да кто вас убедил в том, что эта стена из мешков с золотом будет стоять между нами? Никакой стены нет и не будет. Отто Зауэр смотрел на Эльзу, еще не понимая, но уже чувствуя облегчение. Что вы хотите сказать, Эльза? Да то, что совсем не надо быть юрисконсультом Отто Зауэром, не спать ночей, доводить себя до помешательства, чтобы понять всю неловкость получения этого наследства. Я и не думаю принимать дара Карла Готлеба. Я откажусь от прав на наследство. Вот и все. «Эльза, вы...» Зауэр крикнул так громко, что Эмма Фит, работавшая в другом конце комнаты, прекратила свою трескотню на машинке. «Что с вами, Зауэр? Вы меня испугали». «Ничего, фрейлин, Это от радости, от того, что я вдруг стал богат. Богат безмерно». «Значит, вы женитесь на Эльзе?» По-своему поняла Эмма, и бросилась целовать смеющуюся подругу и поздравлять сияющего Зауэра. «Что это за семейная сцена? С чем вас поздравляют?» Вдруг услышали они голос вошедшего в комнату Штирнера. «Такое счастье! Эльза выходит замуж за Зауэра, и они будут безмерно богаты!» — воскликнула Эмма, обращаясь к Штирнеру. «Это правда?» — спросил Штирнер. Эльза и Зауэр переглянулись. Эльза помедлила несколько мгновений и потом твердо сказала. — Да, это правда. Можете нас поздравить. Зауэр был так счастлив, что крепко пожал протянутую Штирнером руку. — Ну что ж, поздравляю вас, мои будущие хозяева, — Если, впрочем, вы пожелаете воспользоваться моими услугами. А если нет, всего хорошего. Чемодан на плечи, собираю своих собак и отправляюсь с бродячим цирком. Делать нечего, придется искать другую кассиршу. Может быть, куколка согласится. Эмма, вы согласны? Что с вами, деточка, вы плачете? Это от радости, проговорила Эмма. Так ли? — смеялся Штирнер. И, погрозив ей пальцем, он сказал. «Куклы тоже должны уметь скрывать свои чувства. Признайтесь, вам немножечко жалко Людвига, а? Чуточку любили его, а?» Вошел лакей. «Господин Готлип-старший просит господина Отто Зауэра в кабинет!» Зауэр кивнул головой Эльзе, и неохотно вышел из комнаты. Оставшись наедине с Эльзой, Людвиг Штирнер вдруг стал серьезным. «Это решено, фройленглюк?» «Да, это решено». Штирнер задумался, потом спросил. «А я? Я не имею у вас ни малейших шансов на успех». «Теперь меньше, чем когда-либо». «Послушайте, Штирнер». Вы, как мне кажется, единственный человек, который может рассеять туман во всем этом деле. Ответьте мне на несколько вопросов. Я вас слушаю. Можете ли вы объяснить мне тайну завещания? Она умерла вместе с Карлом Готлибом. Этот ответ не совсем удовлетворяет меня. И еще один самый тяжелый вопрос. Существует ли связь Между составлением завещания и внезапной смертью Карла Готлеба. «Самое тесное. Как только умер Готлеб, стало возможно предъявить завещание к утверждению и вступить в права наследства. Это вам скажет каждый юрист. Или вы не хотите меня понять, или вы из деликатности выражаетесь слишком туманно. Говорите прямо, не являюсь ли я виновником смерти старика?» Эльза покраснела. «Вы сами виноваты, Штирнер. Помните, вы называли честность пороком? И мне трудно примириться с мыслью, что среди знакомых, которым пожимаешь руку, есть рука, обогренная кровью невинного младенца шестидесяти лет, и с такими руками я осмеливаюсь просить вашей руки. «Послушайте, Штирнер, где же вы? Так нельзя, мы давно ждем вас», — проговорил Оскар Готлип, появляясь в дверях комнаты. «Штирнер?» неохотно поднялся и вышел. «О чем он с тобой так долго говорил?» подбежала к Эльзе любопытная Эмма. «Он мне предлагал руку, сердце и земной шар в виде свадебного подарка». «И что же ты? Два предложения в один день! Счастливая!» «Эмма, ты знаешь, я отказалась от наследства», сказала Эльза. Эмма широко раскрыла свои глаза. «Ну, и ты не умней, Штирнера!»